Часть третья. Пропавшее зеркало. Этот телефонный звонок оказался не последним за то утро. Другой последовал спустя примерно четыре часа, то есть около восьми утра, когда мы пытались поспать. Обычно на такие звонки нашу реакция бывает следующая: а. Игнорировать звонок. Локвот. Б. Вежливо попросить перезвонить позже. Джурдж. В. Послать подальше. Это я спросу них. Однако звонил инспектор Барнс, так что все перечисленные выше варианты отпали сами собой. Инспектор попросил нас немедленно приехать к нему. Надеюсь, вы понимаете, что такое попросил, когда речь идет об инспекторе Депик. Поэтому спустя пятнадцать минут, не проснувшись до конца, не приняв душ и не под завтраков, мы втиснулись в такси и покатили в Скотланд-Ярд. Начиналось еще одно прекрасное летнее лондонское утро. под колёса нашего такси ложился умытый светло-серый, похуже от солнечных пятен на шкуру далматинца асфальт. Правда, внутри машины настроение было не таким солнечным и ясным. Лёк вот сидел с кислым серым лицом. У Джорчо под глазами набрякли огромные мешки. В каждом из них спокойно могла бы поместиться полевая мышь. За всю дорогу мы не сказали и дюжины слов, и лично меня это вполне устраивало. Голова раскалывалась от боли. Я прислонилась лбом к окну и закрыла глаза. В приспущенное стекло залетали струйки свежего воздуха, приятно охлаждая моё пылающее лицо и успокаивая мысли. А мысли в моей голове теснились намного больше, чем хотелось бы. Крутились, сменяя друг друга, воспоминания о прошедшей ночи, явление призрака на кладбище, ухмыляющийся сквозь стекло банки черт. Наши дурацкие перепалки с Локвудом. Воспоминания не давали мне покоя и в то же время казались какими-то нереальными. В первую очередь, это касалось предупреждения черепа. Когда я, спускаясь на подкашивающих синагах по лестнице к такси, увидела на площадке ту запритную дверь, меня кольнуло в сердце. Но уже наступило утро, и при солнечном свете слова призрака потеряли свою магическую силу. Теперь я знала, что напрасно принимала их всерьез. Этот варик в банке просто лгал мне. Хотела столкнуть меня лбами с лукводом, как справедливо заметил Шурдж. Поскольку мне дано разговаривать с той черепушкой из банки, впредь я должна быть осмотрительнее, когда слышу призрачный шепот. Но сам разговор с призраком происходил на самом деле, и такого разговора не было еще ни у кого во всем Лондоне со времен великой Мариссы Фиттис. Вот так. ни у кого. Даже в полусонном состоянии эта мысль заставила меня вздрогнуть. Интересно, подумала я, продолжая клевать носом. Это череп такой уникальный или я сама? Я вдруг поняла, что улыбаюсь самой себе. Не заставила себя резко открыть глаза. Мы катили по Виктория Стрит и уже подъезжали к месту назначения. Правда, в данный момент наш и такси стояло в пробке. прямо напротив офисного здания корпорации Sunrise. На ограде перед зданием висел баннер, рекламирующий новые изделия корпорации: последние модели лавандовых гранат и более мощные магниевые вспышки. Локвуд и Дефорч сидели на хохлившихся и молча смотрели в окно. Я выпрямила спину, удобнее переложила рапиру. Локвуд, утром я так и не поняла, что от нас нужно Барнсу. Бикерстаф Да. Что на этот раз мы сделали не так? Ты же знаешь Барнса. Поморщился Лок вот. Разве ему нужны основания? Повод есть и достаточно. Такси двинулось дальше, немного проехало и свернуло к тротуару возле сверкающего стеклом фасада Скотленд-ярда, где, помимо прочего, находилась и штаб-квартира Депик. Мы вышли из машины, расплатились и направились к вращающимся дверям. Департамент по парапсихологических исследований и контроля или просто Депик был создан для того, чтобы отслеживать и контролировать работу десятков агентств, действующих сейчас по всей стране. Предполагалось также, что Депик должен в государственном масштабе координировать усилия по борьбе с призраками и искать способы усиления этой борьбы. Поэтому при нём существовала сеть научно-исследовательских лабораторий. Эти лаборатории располагались в железных бункерах глубоко под Виктория-стрит. В них сидели учёные Депик и ломали голову над тем, как избавит страну от одолевшей её проблемы. Кроме того, Депик стремился взять под свой контроль работу независимых парапсихологических агентств, таких как наш, и постоянно совал нос в наши дела. являясь перед нами в виде своего угрюмого педантичного исполнительного директора инспектора Монтегю Барнс. Барнс инстинктивно недолюбливал агентство Локвуд и компания. Ему не нравились методы нашей работы и наши манеры. Ему не нравилось, как мы одеваемся, не нравилось, как общаемся друг с другом в своём офисе на Портленд-роуд. Правда, в конце этой весны инспектор Барнс однажды похвалил меня. Точнее, не меня, а тюльпаны. которые я вырастила в оконном ящике для цветов. Просьба Барнса прибыть к ним означала, что нам не менее получаса придётся стоять по стойке смирно перед сидящим за столом инспектором и выслушивать его нагоняй. Обычно нам подолгу приходится ожидать в пропитавшейся слабым запахом сгоревшей эктоплазмы приёмной. Но сегодня, очевидно, выдался какой-то особый день. Нас немедленно провели в главный операционный зал. Шул самый тихий самый спокойный час суток. На огромной карте Лондона, где отмечались места появления призраков, сейчас не горело ни одного огонька. Не трезвонил ни один из телефонов. За столами сидели несколько аккуратно одетых мужчин и женщин. Они спокойно разбирали папки, с лежащими в них донесениями и отчётами агентов. Сонный парень подметал соль и железные опилки, нанесённые сюда за ночь агентами Депик на своих ботинках. В дальнем углу зала висела железная доска с прикреплёнными к ней с помощью магнитов листочками бумаги. Под доской стоял стол, а за столом сидел инспектор Борнс и мрачно рылся в кипе бумаг. Инспектор был не один. Рядом с ним примостились на стульях, как всегда отутюженный и самодовольный Квиллкипс и его агент Кэт Годвин. Я на приглас. Лоп вот чуть слышно присвистнул. Джордж, не стесняясь, застонал в полный голос. Мы весели на волосок от смерти. Пробормотал он. У нас была домашняя свар. Этой ночью мы почти не спали. Но еще и кипс? Это, пожалуй, уже через чур. Если я сейчас вспрыгну на стол и начну вопить, не удивляйтесь и не пытайтесь меня остановить. Просто дайте мне высказать все, что накипело. Пока мы приближались к столу. Барнс посмотрел на свои часы и сказал: "Наконец-то. Трудная ночь выдалась. Ничего. Присаживайтесь, налейте себе кофе. Я вижу, вы так и не обзавелись униформой. Это что у вас на футболке, Кабинс? Яйцо или электроплазма? Могу поклясться, что уже видел это пятно, когда мы встречались с вами в последний раз. То же самое пятно на той же самой футболке". Кипсу улыбнулся. Гуд вен сидел с ничего не ворошающим лицом в своей отутюженной, как всегда, униформе. Мне внезапно представилось, как я выгляжу рядом с Кэт со своими не причёсанными, всё ещё влажными после душу волосами и в мятой одежде. Лוקвуд вопросительно взглянул на инспектора и с улыбкой сказал: Мы подождём где-нибудь в сторонке, пока вы закончите свою беседу с Кипсом Нистербарц. Не будем вам мешать. Если вы решили уволить их, У меня на примете есть две вакансии. Добавил Чёрч. На вокзале Мэрилебан требуется уборщики в туалет. Между прочим, можно приходить на работу в этой же униформе. Мистер Кипсим и мисс Гудвин находятся здесь по моему приглашению. Дело важнее, и мне нужна не одна команда агентов, а две. Теперь сядьте и прекратите подпускать свои шпильки. Лучше послушайте внимательно, что я скажу. Мы сели Кипс наливно на кофе. Вы умеете наливать кофе с краччивой из дюфкой. А вот кипс умеет. Я уже наслышан о ваших подвигах вчерашней ночью на кладбище Кенсал-Грин, сказал Борнс. Он покопался в своих записках и брезгливым тоном продолжил: Об этом мне доложил а, мистер Пол Сандрас из фирмы Сладкие сны. Не буду заострять внимание на том, что вы обязаны были связаться с нами сразу же. Как только обнаружили тот гроб. Но в свете того, что произошло позднее, мне необходимо знать все подробности. А что такое там произошло, мистер Борнс? спросил Льюквуд. Сандер звонил нам сегодня рано утром, но был не в состоянии сообщить деталь. Барнс задумчиво оглядел нас. Взгляд у него был, как всегда, острым, оценивающим. А моё внимание, как обычно, привлекли усы мистера Барнса. Они напоминали какую-то экзотическую волосатую гусеницу, возможно, из джунглей какой-нибудь Суматры, и совершенно точно неизвестную науке. Усы мистера Барнса жили какой-то своей жизнью. Они меняли форму, колыхались, опускались и поднимались в зависимости от настроения их хозяина. Сегодня усы раздулись и ощетинились. "Сандерс сидит вот", сказал Барнс. Он знает, что крупно влип. Было у меня примерно час назад. Сидел вот здесь, болтал, потел, извинялся через каждое слово. Если коротко, то из его рассказа я понял следующее. Железный гроб, который вы нашли, был ограблен. Его содержимое похищено. Кто-нибудь пострадал при этом? спросил я. Я слышала, что один мальчик из значной стражи. Давайте обо всём по порядку, сказал бард. Мне нужен полный и подробный отчёт о том, Что с вами произошло, когда вы открыли груб? Что вы видели? Что слышали? Все другие, имеющие отношение к этому делу, феномену. Давайте. Луквуд начала рассказывать. Мы с Джорчем время от времени тоже вставляли свои реплики. Я заметила, что Джордж очень неуверенно говорил о том, что произошло, когда они с Чоплином находились внутри очерченного цепями круга. По его словам, Призрак Бикер стаффа набросился на них сверху сразу же, как только они приблизились к гроб. Ни слова о том, как они стояли какое-то время, застыв на месте, беспомощные, неспособные шевельнуть ни рукой, ни ногой. Когда я упомянула о том, что слышала голос, Лок вот нахмурившись, заметил: "Об этом ты мне не говорила". Сама только сейчас вспомнила. Полагаю, это был призрак. Он очень хотел, чтобы мы на что-то взглянули. сказал, что это исполнит наши желания. Призрак говорил это тебе? Думаю, он говорил со всеми нами. У вас редкий дар, Карлайл, заметил Баркс, глядя на меня. Ну а тот предмет, что так напугал Кабенса. Вы сказали, что это было зеркало в какой-то деревянной рамке. Так? Мы с Джорджем одновременно кивнули. И это всё? спросил Квилл Кипс. А подробнее писать вы его не можете? Нет. У нас не было времени его разглядывать, сказал Локвуд. Всё произошло очень быстро, поэтому, откровенно говоря, было слишком опасно тратить время на это зеркало. Впервые могу сказать, что, по моему мнению, вы поступили мудро, сказал Барнс. Итак, попробуем подвести итог. Кажется, мы имеем в той могиле два возможных источника: тело доктора Бикерстафа и зеркало. Верно? согласился Локвуд. Призрак должен был появиться из трупа, поскольку в тот момент зеркало прикрывало нашу сеть. Но из того, что пережил Джердж, следует, что зеркало и само по себе обладает зарядом какой-то сверхъестественной энергии. Хорошо, хорошо. Тянул Барнс, вытаскивая из своих бумаг одну за другой несколько глянцевых чёрно-белых фотографий и раскладывая их перед собой изображением вниз. А теперь я расскажу вам о том, что произошло сегодня на рассвете. После того, как вы ушли с кладбища, этот мистер Сандерс с помощью вилочного погрузчика вынул гроб из могилы, перевёз и занёс его внутрь церкви. Сандерс утверждает, что все ваши серебряные сети и другие печати оставались на месте. В церкви гроб окружили железной цепью, поставили мальчика из ночной стражи охранять дверь, а сами отправились по своим делам. Погодите минутку, сказал Локвуд. С ним произошло одно из уже знакомых мне превращений. Он больше не клевал носом, не сидел с кислым видом, но стал энергичным, живым, заинтересованным и сосредоточенным. В той же церкви располагается офис Сандерса, в котором работают он и Джоплин, где эти двое провели остаток ночи. А по словам Сандерса, они с мистером Джоплином были заняты на другом участке кладбища. Вместе с ними были большинство детей из ночной стражи. Что же касается площадки перед церковью, то туда постоянно кто-то приходил и уходил, а взять инструмент, передохнуть и так далее. В середине ночи, примерно в 2:30, сменили охранника. За смену наблюдал Сандрас и пользуясь случаем, заглянул внутрь церкви. По его словам, там всё было тихо. Гроб оставался в том же виде, что и прежде. На вахту заступил новый парнишка. По имени Терри Морган, возраст одиннадцать лет. Барнс обвел нас взглядом и пригладил пальцем свои усы. Рассвет сегодня в четыре тридцать. Именно после этого времени на кладбище должны были прекратиться все пар психологические обследования. Тогда же, около четырех тридцати, еще один мальчик из ночной стражи пошел менять на часах Терри Моргана. Он увидел, что дверь церкви открыта. За дверью лежало тело Моргана. Он хрипло начала я чувствовать, как сжимается сердце. К счастью, нет. Морган Шиф. Его просто оглушили, ударив по голове чем-то тяжёлым, скорее всего, дубинкой. Тот, кто его ударил, открыл крышку гроба, вышвырнул из него все в воскопечати, а затем и вывалил на пол его содержимое. Барнс перевернул две фотографии и щелчком отправил их по столешнице в нашу сторону. Одну фотографию взял Кипс. вторую локвуту. Мы с журчем наклонили головы, чтобы тоже взглянуть. Снимок был сделан с порога церкви. На заднем плане я рассмотрела один из столов и часть алтаря. На полу валялось наше снаряжение: железные цепи, серебряная сеть, несколько других печатей и оберегов, которыми мы обезопасили гроб. Посреди этой мешанины на боку лежал железный гроб. И из него на каменные плиты пола наполовину выпал мумифицированный труп. На фотографии Бикерстов выглядел несимпатичнее, чем ночью, когда я видела его в гробу, потемневший, усохший мумик в драной мантии и старомодном костюме. Одна длинная костистая рука трупа вывернулась под неестественным углом, как будто была переломана в локте. Другая лежала ладонью вверх, словно тянулась за чем-то. Голый череп облепили длинные, похожие на паутину пряди седых волос. "Кошмар", сказал Джордж. "Не смотри на это лицо, Кэт. Я и не такое видела". Сердито покосилась на нас юная блондинчика. "Ну да, ведь ты работаешь с Кипсом, не так ли?" Кипс посмотрел в фотографию и нахмурившись, заметил: "Гроб выглядит слишком тяжёлым, чтобы его можно было поднять в одиночку. Скорее всего, вор был не один". Отлично подмечено, сказал Барнс. И вы абсолютно правы, Кипс. Час назад в больнице пришёл в себя Тери Морган. Он сильно потрясён, однако смог описать момент, когда на него напали. Сначала Морган услышал какой-то шум в кустах рядом с ведущими в церковь ступенями. Затем появился и стал быстро приближаться человек в тёмной маске чулке. И тут кто-то ударил Моргана по голове сзади. Бедный мальчик, сказала я. Сидевшая напротив меня Кэт Годвин удивлённо повела бровь. Я без всякого выражения уставилась на неё. Когда нужно, я тоже могу сделать каменную рожу. Итак, зеркало пропало, продолжал рассуждать вслух Кипс. Скорее всего, воры похитили его перед рассветом. Они должны были подумать, что в это время снять защитные печати безопаснее всего. Хотя в любом случае это было рискованно. А вот что действительно интересно, сказал Барнс. Так это время появления воров. Прикинем. Гроб открыли около полуночи. Не прошло и 4 часов, как на пороге церкви появились воры. Обычные слухи о найденном гробе распространиться с такой скоростью просто не могли, тем более посреди ночи. Таким образом, воры действовали по прямому приказу кого-то, кто находится за кулисами. Или по приказу того, кто только что ушёл со сцены. сказала Кэт Годвин с улыбкой глядя на нас. Я бросила взгляд на Лוקвуда. Он внимательно рассматривал фотографию, словно обнаружил на ней нечто удивительное или странное. Похоже, он даже не услышал подпущенную Годвин впильку. Кому было известно о гробе? спросила я. Землекопам, телепатам, эксгуматорам, а ребятам из значной стражи? Пожал плечами Барнс. Иван Если вы думаете, что это сделали мы, можете обыскать наш дом, сказала я. Начните с корзины, в которую Джордж складывает своё грязное бельё. Как правило, все ворованные вещи мы прячем именно там. Я не думаю, что зеркало украли вы, нетерпеливо отмахнулся от меня Барнс. Но очень хочу найти его. Мистер Локвуд. Он наполовину спит, сказал Кипс. Что? Простите. Вскинул голову Локвуд. кладя фотографию на стол. В зеркало? Да, вы говорили о том, что хотите его найти. Могу я спросить, почему вы этого так хотите? Вы сами знаете почему, хмуро ответил Барвс. Каббинсу было достаточно один разок взглянуть на зеркало, чтобы ощутить на себе его загадочное и опасное влияние. Кто знает, что случилось бы с Каббинсом дальше, если бы не помощь со стороны. Между прочим, Все артефакты, обладающие силой парапсихологического воздействия, государство относит к разряду опасных предметов и по закону строжайшим образом запрещает похищать, продавать или распространять их среди людей. Позвольте мне кое-что вам показать. Барнс выложил на стол еще одну фотографию. Снимок был сделан от ближней к входу стены большого неуютного зала. Настоящих в зале деревянных стульях, спиной к камере. И ледцонт к невысокой сцене у противоположной стены зала сидит в десяток людей. На сцене стоит полицейский. Кроме того, можно было рассмотреть растянутые поперёк дверного проёма полосатые полицейские заградительные ленты. Из расположенных высоко под потолком окон льётся солнечный свет. На сцене находится стол. На столе плохо различимый на фотографии предмет. Что-то вроде большой стеклянной вазы для фруктов. Секта Скарны Бестрит, сказал Барнс. Пятнадцать лет назад. Давно, слишком давно для любого из вас. Но я там был. Выехавший на оперативное задание молодой офицер полиции. Тот случай оказался очень необычным. Образовалась группа людей, которые хотели связаться с мертвыми, узнать от них тайны загробной жизни. Таких любителей поболтать о потустороннем мире всегда хватает. Но эти от пустых слов перешли к делу. и начали скупать у антикваров предметы, с помощью которых надеялись в один прекрасный день вызвать гостей. Видите эту вазу? В неё они сложили свои драгоценные реликвии кости, выкопанные во двории тюрьмы Маршальси. На костях сохранились кндалы. Достаточно часто антиквары продавали им просто старый хлам, но вот эти кости оказались настоящими. Через них к членам секты пришёл гость. И на этой фотографии вы можете видеть, что за послание он им принёс. Мы ещё раз посмотрели на фотографии, на опущенные головы сидявших на стульях людей. "Погодите", сказала Кэт Годвин. "Так что ж, значит, эти люди, они все да. Когда мы приехали, они были мертвы. Все 13. Хоть гвозди в них забивай". Охотно подтвердил Баркс. Я мог бы привести вам ещё десятки подобных случаев и фотографии вам показать, но не хочу, чтобы вас вывернуло наизнанку. Он наклонился вперёд и продолжил, тыча в столешницу своим волосатым пальцем. Вот оно, это послание. Обладающие потусторонней силой артефакты становятся смертельно опасны, если попадают не в те руки. В этом случае они бомба с подошённым фитилем. И никому не известно, насколько длинный или короткий этот фитиль. Не является исключением и зеркало или похожий на зеркало предмет, который оказался в том гробу, что вы нашли прошлой ночью. Депик очень обеспокоен. И мы все хотим, чтобы это зеркало как можно быстрее было найдено. Мне сообщили, что этому делу присвоена высшая категория срочности. Что ж, желаю удачи, сказал Локвуд, отодвигаясь от стола. Если вновь понадобится наша помощь, дайте знать. К моему крайнему неудовольствию, именно ваша помощь мне и потребуется, ответил Барнс. Сегодня утром у меня не хватает агентов. Случился крупный прорыв гостей в Улфорде. Многие команды Депик сейчас работают там. Поскольку вы уже вовлечены в это дело, и кроме того, можно утверждать, что столкновение с зеркалом возникли во многом по вашей вине. Поскольку вы не обеспечили передачу опасного предмета в наши руки, я решил привлечь вас. Вам прилично заплатят за эту работу. Вынимаете нас? Удивлённо вытаращился на инспектор Джордж. Неужели Депик оказался в столь безвыходной ситуации? Живущие по своим законам усы барнца, уныло опустились вниз. К счастью, агентство Фиттс смогло прислать на усиление кипсы свою команду. Они тоже займутся поисками зеркала. Я хочу, чтобы вы работали вместе. Я прокашлилась и сказала: "Но мистер Барнс, Лондон город большой, в нем много агентов. Вам есть и с кого выбирать. Вы уверены, что вам необходимо именно наша группа? Сумасшедшие с улицы, инвалиты с дома престарелых, просто первые встречные. С любым лучше работать, чем с Кипсом", заявил Джордж. Найдите пропавший предмет. Ответил инспектор, окидывая нас мрачным взглядом. Узнайте, кто и зачем его украл. Сделайте это как можно скорее, пока никто больше не успел пострадать. И если хотите знать моё мнение, ту тусы Барнса сами собой подскочили вверх. Под ними на мгновение сверкнула полоска зубов. То я уверен, что у вас получится работать вместе, если только вы все перестанете подкалывать друг друга, оскорблять, поступать наперекор И, конечно, сразу же хвататься за рапиры. Всем всё понятно. Да, сэр. Вешли бы наклонил голову Кипс. Разумеется, сэр. Мистер Локвуд. Конечно, инспектор. Никаких проблем. Итак, давайте договоримся, сказал Локвуд, когда мы все в шестером вышли из комнаты. Вы держитесь подальше от нас, мы не суём носы в ваши дела. Никакого шпионажа. никакого мошенничества с обеих сторон. Помните условия нашего спора? Сейчас у нас появилась возможность соревноваться по честным, как мы и договаривались. Вы всё ещё хотите выяснить, чья команда лучше, наши или ваши, или собираетесь дать задний ход и отступить? Отступить? Коротко хохотнул Кипс. Ну уж нет. Считаем, что наш договор с этой минуты вступил в силу. Выиграет та команда, которая первой найдёт зеркало и принесёт его Барнсу. Проигравший, как условно, объявляя через газету о том, что есть команда посильнее, чем его собственная. Поруком. Лук вот засунул руки в карманы и обернулся к нам с Чёрчем. Вы согласны? спросил он нас. Мы кивнули. Значит, с нашей стороны всё в силе. А ты не хочешь поинтересоваться мнением своей команды? О, что там спрашивать? Я готова. сказала Кэт Гудрин. А что думает по этому поводу Бобби Вернон? поинтересовался Джордж. Я полагал, он тоже должен быть здесь. И Джордж стал нарочито осматриваться по сторонам. Бобби не настолько маленький, буркнул Кипс. Он присоединится к нам чуть позднее. Но его отсутствие ровным счётом ничего не значит. Бобби будет делать всё, что я скажу. В таком случае всё в порядке. сказал Локвуд, вытаскивая руки из карманов. Гонка началась. Всем удачи. Они с Кипсом пошагали друг к другу руки, после чего Кипс и Годвин сразу же ушли. Я знаю, где здесь ванная, сказал Шурч. Тебе, наверное, руку вымыть хочется. Хочется, но некогда, мрачно улыбнулся Локвуд. Нужно выигрывать спор. Пойдёмте.